Ответил он, беря в руки пистолет. Павлов не ответил. «Сходитесь», — прозвучала команда, дойлянты начали сближаться. Подойдя к черте, от которой нужно стрелять, Скобелев поднял пистолет над головой и выстрелил. «Ваша очередь!» — крикнул противнику. Павлов изготовился, долго целился, секунда казалась вечностью и стоял, не шелохнувшись, скобелев. Лицо бледное, глаза мертвенно застыли. «Стреляйте же!» — напомнил секундант. «Не могу!» — опустил тот пистолет. «Стреляй, Павлов!» — крикнул Гнатовский. «Чего испугался?» Тот опять медленно стал поднимать руку, целясь в грудь. Скобелев видел черное отверстие ствола, из которого должна вырваться смерть. И она вырвалась и пронеслась намного выше головы. И тут же Павлов уронил пистолет, бросился вперед и обнял Скобелева. «Извини, Миша, извини за все». Тряпка, процедил Гнатовский. Прошу зарядить оружие. Он, капитан Гнатовский, был совсем другим. Сын генерала он обладал твердым характером и, видя в скобелеве соперника, завидовал ему. Он был умным, знающим дело, офицером, рискованным человеком с весьма трудным характером, за что его не очень жаловали товарищи и начальство. «Я буду стрелять на милосердие, не рассчитывай, и постараюсь уложить». И взяв у секунданта заряженный пистолет, Гнатовский решительно направился к черте. «Но первым это сделаю я», — ответил Скобелев, целясь пуговицу на груди у капитана тщательно, но твердой рукой, стараясь удержать мушку, он осторожно нажал на спуск». «Боже мой, убит!» — бросился секундант. Капитан жадно глотал воздух, устремив в небо неподвижный взгляд. На следующий день Скобелев предстал перед генералом Кауфманом. «Я должен выразить вам свое неудовольствие. Не дело офицеру генерального штаба слыть скандалистами и дуэлянтам». По правилам я должен отдать вас под суд, но я этого не сделаю. Надеюсь, вы понимаете, почему. Еще я не желаю иметь в штабе офицера сомнительной исполнительности. В поиске вы нарушили приказ. Вам запрещалось проникать за пределы границы. Направившись к колодцу, вы в какой-то мере раскрыли противнику наши замыслы. Это недопустимо. С ближайшей оказией вам надлежит отправиться в распоряжение главнокомандующего Кавказской армии. На волнах жизни штаб кавказской армии находился в Тифлисе. Начальник штаба генерал Свистунов встретил провинившегося штаб ротмистра весьма нелюбезно. «Хотя, вы офицер генерального штаба, но места для вас у меня нет. И что это за правило? Как проштрафился, так на Кавказ?» Не обращая на свистуна внимания, успокаивались Скобелева офицеры, знавшие генерала. «Кроме как высказывать недовольство да оскорблять подчиненных, он ни к чему не пригоден. Перевели бы его куда-нибудь». На счастье, в штабе появился полковник Столетов, знакомый по Академии. Он приплыл из Красноводского укрепления, где дислоцировался его отряд. «Скобелев, а вы-то как здесь оказались? Ведь вас же направили в Ташкент?» Не скрыл при встрече он удивлений. Михаил Дмитриевич рассказал о случившемся посетовал, что не удел, не удел? Да в такое время? Впрочем, если свистонов не пришлись по душе, то лучше уходить. куда?